Глава 140. Мольбы Я тру глаза. То, как живут мои клиенты, очень утомляет. Нервирует, когда шлёшь им сны, а они в грош их не ставят. Надоедает подсуловывать им знаки, которых они в упор не видят. Опускаешь руки, когда на шёптываешь им подсказки, <свёк> но они к ним глухи. Тфу, достало. Стараешься быть прилежным учеником, но чтобы было желание продолжать, нужен хотя бы минимум результатов. Несу свой огорчение Эдмунду Уэлсу. Знаю, первейшая обязанность ангелов исполнять желания клиентов. Вот только мои больные прихотливы в своих желаниях. Жалуюсь я наставнику взять Жака, подавать ему издателя для его бредни про крыс. Ну, тогда ему желаемое. Или Игорь вздумал разбогатеть. Пусть выиграет в лотерею, да? Подсунуть выигрыш в лотерею это не помощь. Наоборот, это сделает его ещё несчастнее. Вокруг него будут тесниться только те, кого привлечёт запах его богатства. Хотеть разбогатеть мало, надо ещё уметь жить со своим богатством. Он к этому не готов. Обогати его, но постепенно, а не как в лотерее. Кто там у тебя следующий? Венера. Она хочет, чтобы её соперницу, другую модную темнокожую манекенщицу, которая моложе её, изуродовали. Выполни её желание, холодно произносит мой наставник. Я решаю, что ослышался. Я думал, что наша задача делать людям только добро. В первую очередь ты должен заботиться об удовлетворении желаний твоих клиентов. Хотят делать глупости, вольному воле, помогай им в этом. Эдмунд Уэллс увлекает меня в полёт над райем. Понимаю твоё замешательство, Мишель. Задача ангела не из лёгких. Человеческие желания смехотворны и примитивны. У меня бывает впечатление, что они боятся счастья. Вся их проблема исчерпывается одной фразой: они не желают строить своё счастье, а всего лишь хотят уменьшить несчастье. Я повторяю услышанное про себя, чтобы вникнуть в смысл: не желают строить счастье, всего лишь хотят меньше несчастья. Эдмонд Уэллс продолжает свою обвинительную речь. Им только и надо, чтобы меньше мучиться от кариеса, чтобы их желанные прежде дети перестали вопить, когда они смотрят телик, чтобы тёща прекратила портить своим приходом их воскресный обед. Если бы они только знали, что мы можем им предоставить. Что до бедной Синтии Корнуэлл, соперницы Венеры, То договорись об её несчастном случае с её ангелом-хранителем. Это не составит проблемы, ведь его клиентка наберёт очки как пострадавшая. И последняя особенность, к которой я хочу привлечь твоё внимание, Мишель. Не знаю, заметил ли ты, что рычаги воздействия на твоих клиентов стали другими. Игорь раньше был внимательным к приметам, а теперь у него развелась интуиция. Венера обращала внимание на свои сны, а теперь интересуется медиумами. На Жака раньше влияла в основном его кошка, а теперь он запоминает сны.